Глава восьмая. Когда на позициях батальона и группы Альфа царило приподнятое настроение, в большом доме, где размещался штаб Абаса Диани, было не до веселья. Всё началось ещё днём, когда в небе появились русские вертолёты. Начальник штаба Кабран предупредил о них. Диани тут же приказал применить ПЗРК. Но ничего не успели боевики. Земля вдрогнула, прогремел мощный взрыв, небо затянуло дымом. Что? закричал Диони. Кабранда ложил. Склад уничтожен. Как уничтожен? Он же ничем не выделялся среди других строений и находился здесь со времён правления ИГ. Откуда русские узнали о нём? Начальник штаба пожал плечами. «Не знаю, Аббас. Не знаешь? А кто знает? Может, вали гуни? Слуга знает? Или повара полевых кухонь? Ты должен понимать. Вертолеты навели на склад. А кто наводит авиацию на цели? Авианаводчики. Такие в Алеппо. Русские авианаводчики». Засели они и у Муртаза. Но пройти от города в посёлок они никак не могли. Значит, кто-то из наших передал русским или асадовцам координаты склада. Даже через свои коптеры, авианаводчики, что сидят у Муртаза, не могли обнаружить склад. Кабран вздохнул. Могли, Аббас. Если сегодня днём запускали эти аппараты на разведку. Где они посмотрел на начальника штаба. Что ты хочешь этим сказать? Извини. Я разрешил командиру второго отряда Бурхату завести на склад патроны, что были у него в грузовике. Извини! взревел Диони. А я это приказывал? Я что требовал? Чтобы складом не пользовались и убрали непосредственно от здания охрану. А ты что сделал? Ты понимаешь, что показал русским склад. Кабран тоже повысил голос. Зачем кричишь, абас? Я давно предлагал раздать боеприпасы по отрядам. Ты же запретил. Мол так спокойнее будет. Когда мы были у Бурхата, ты что сказал, увидев грузовик с ящиками боеприпасов? Ты сказал убрать его. Наоборот, же Амина Бурхата куда складывать ящики, приказал всё отправить на склад. Разве не так было? Разве не было такого, где они скрипнут зубами? Значит, это я виноват в том, что русские обнаружили склад. Да, никто не говорил об этом. Идёт война. У нас есть агенты в войсках Хасада, у них в наших рядах. И вот результат. И не надо кричать, Абас. «Криком делу не поможешь!» Станция пропищала сигналом вызова. «Диани!» — ответил полевой командир. «Салам, Аббас!» — услышал он вкратчивый голос Мухаммада Аль-Джалана. «Валейкум ассалам, господин Аль-Джалан!» «Мне сообщили, что русские на этот раз уничтожили твой склад с боеприпасами. Это так?» где они повёл головой. Да, господин, к сожалению, это так. Альджалан резко повысил голос. Так какого шайтана? Я узнаю это от других. Я только вернулся со осмотра места бомбардировки. Впечатлило. Да. А скажи мне, Абас, как русские смогли засечь твой склад? Диани посчитал, что сдавать начальнику штаба только себе хуже сделать, поэтому ответил: Скорее всего, склад сдал кто-то из местных, завербованный неверными. Здесь много нищих, за деньги готовых продаться хоть шайтану. Знаешь, понизил тон аль-Джалан. Как вовремя этот нищий передал русским важную информацию, но я не понимаю, как он мог это сделать. Объяснишь? Жители нередко сейчас выезжают в Алеппо, их немного. Но они есть. Там можно гуманитарную помощь получить. Мы перекрыть трассу не в состоянии. Это вызвало бы возмущение местных. Значит, кто-то из жителей Сабры. Хоп, примем твоё объяснение, насколько серьёзен урон и как он может повлиять на предстоящее наступление. Уничтожен дополнительный запас боеприпасов, в основном к стрелковому оружию полный боекомплект у бойцов. Склад пригодился бы при длительном оппозиционном противостоянии у Алеппо. Не лишним был бы и в городе, но и того, что в отрядах хватит для решения поставленной задачи, Аль-Джалан произнёс. Задачу я ещё не ставил. Кстати, вы там с Кабраном подготовили план? Он завтра должен быть у меня. Но завтра пятница. 21-е число. А вы обозначали 23 апреля днём корректировки и утверждения. А вы что? Не занимались планом? Занимались. Осталось уточнить кое-какие детали. Внести коррективы в связи с утерей запаса дополнительных боеприпасов. Так в чём дело? Извините. К вечеру план будет готов, и я вышлю его вам. У меня такое ощущение, что ты хочешь ещё что-то сказать, но не говоришь. Я ошибаюсь? Ошибаетесь. Отбой! Отбой! Дяня отключил станцию, вызвал связиста Гафура Бери, забирая аппаратуру. Справились сами. Главарь банды закричал на подчинённого: "Ты будешь задавать мне вопросы или исполнять распоряжения?" "Извините, господин." Связист подхватил спутниковую станцию и исчез из комнаты. Дианис сделал еще глоток чаю, подумал, и на этот раз с Аль-Джаланом пронесло. Главное, Аль-Джалан не отстранил его от командования. Хотя, может, лучше было бы, чтобы отстранил, назначив Абдуллу Кабрана командующим сил в Сабре. Тогда можно было бы тихо уйти из страны, и никто даже сам Аль-Джалан не нашел бы его в благополучной Испании. Вернее, на одном из островов, относящихся к королевству. Но не отстранил. Значит, надо работать. Он по обычной станции вызвал начальника штаба. «Абдулла?» «Да, господин. Ты где находишься?» «У развалин. Давай в штаб жду. Выезжаю». Абдулла Кабран прибыл в штаб через десять минут. Сразу же прошел в большую комнату, где за столиком, спрятав ноги, сидел Диани. Начальник штаба обратил внимание на пустую пиалу и специфический запах. Подумал, опять Аббас употреблял наркотик. Произнес, прибыл Аббас. «Я, по-твоему, слепой?» «Недавно выходил на связь Аль-Джалан и отчитал меня за склад. Ты не в курсе, кто ему до меня доложил о бомбардировке?» Нет, сильно ругался, сильно. Что у нас по плану? Он готов. Так давай посмотрим. Его представлять сегодня? Сегодня, но, где они прервал начальника штаба, никаких, но это приказ Альджалана. Понял, минуту. Начальник штаба принёс карту, исчерченную значками, овалами, стрелками синего и красного цветов. Начнём. Как и указывал господин Альджалан, с манёвра смертников и уничтожения взвода охраны батальона Муртаза, где они уточнил не полного уничтожения взвода боевого охраны, а частичного с захватом пленных, дабы не дать русской авиации нанести удар по нашим отрядам в самом начале наступления. Да, бас, конечно, я не так выразился. Они не знают, где мы держим половину формирования и технику. А когда войдем в соприкосновение с батальоном «Шакала-Муртаза», будет поздно применять авиацию. Тем более после прорыва позиций. Да и расчеты ПЗРК, которые до сих пор не засветили, остудят пыл русских пилотов. Обсуждение затянулось до 17.10. После чего Диани передал план Мухаммаду Аль-Джалану. Тот вызвал полевого командира на связь. «План у меня». Я посмотрю его. А ты ночью ближе к рассвету будь готов к переброске оставшихся сил в низину. Но конкретную задачу поставлю в районе 2 часов. Дяня удивился. 2 часов? Вы не собираетесь спать? Я, в отличие от тебя, в первую очередь думаю о работе. Всё. Конец связи где они бросил трубку с связистом Ты-то хоть отдыхаешь, Гафур, урывками, на мне этого достаточно. Забирай аппаратуру и держи её в готовности. Да, господин. Гафур бері, забрал спутниковую станцию, вышел из большой комнаты, где они пожелал остаться один. Отдохнуть. К двум часам надо быть на ногах. Выйдет на связь Мухаммад Аль-Джалан. В час двадцать пять Диани разбудил связист Кафур-Бери. «Господин, вставайте. У нас новая беда». «Что?» — подскочил с матраца полевой командир. «Что ты сказал?» «Беда в Кадаме». Что там? Русская авиация уничтожила миномётную батарею. На связь выходил командир миномётчиков Гассан Сайдар, сообщил, что 2 минуты назад русские самолёты сбросили две бомбы на навес, под которым стояли миномёты. Там всё превращено в металлолом. Чёрт, чёрт, чёрт, ударил Диони по ковру. «Уйди! Мне надо одеться!» Связист выскочил из комнаты. Диани быстро оделся, выпил остатки холодного чая с наркотиком, посмотрел на часы. И тут в комнату со спутниковой станцией вновь вошел Бери. «Господин, Аль-Джалан на связи!» «Ну, сейчас начнется! Давай трубку!» Связист передал трубку. Полевой командир ответил, «Де они на связи!» И отставил от уха трубку, так громко кричал главарь террористической организации, «Аббас! Шайтан бы тебя побрал! Ты можешь объяснить, что у тебя происходит?» «Пока!» Де они старался быть спокойным, хотя внутри все кипело – Я могу доложить только о том, что русские самолёты уничтожили в Кадаме миномётную батарею. Об этом сообщил её командир. Альджалан прервал полевого командира. Это мне известно, глупец. Ты объясни, как такое могло произойти? Или в Кадаме местные жители тоже работают на осадовцев? Все настроены против нас. Нет, это не так. Через местных в Алеппо не могли узнать о батарее. Тогда как русские обнаружили ее? Думаю, они следили за Кадамом. Но минометы стояли под закрытым навесом. И туда ничего в последние сутки не завозилось. Возможно, разведка русских или осадовцев зафиксировала момент перегрузки миномётов из машин под навес. Ты воистину глупец. Если бы вражеская разведка зафиксировала миномёты в кодахме, то самолёты разнесли бы их в тот же день. Не стали бы ждать, пока батарея выйдет на позиции. А это дело 20 минут. И открыли огонь по батальону или южным кварталам, до которых М120 достают по дальности стрельбы. Вы правы. Но другого объяснения у меня нет, а у меня есть. Это их коптеры трижды проклятые. Человек из Алеппо доносил же, что в батальоне Муртаза появились русские наводчики и они используют коптеры. Он по-другому их называл. Но ты понял же...» Через коптеры русские увидели и танковую колонну, и загрузку склада, и доставку минометов. Диани возразил, «Они не могли увидеть минометы». Аль-Джалан взревел, «Ты что?» И из меня хочешь сделать идиота? Тебе известно, что за оптика стоит на этих коптерах. Сейчас есть приборы, которые как рентген просвечивают метровые стены. Но хватит откладывать наступление, означает нести потери, которые без боя уничтожат твою группировку. Мой приказ таков: сегодня же ночью перебросить, естественно, скрытно в низину все силы, что находятся в сабре. Маскировку снять. С рассвета запускаешь пикапы со смертниками. Как только осадовцы отреагируют на них, разведгруппе атаковать позиции взвода боевого охранения уничтожить 2/3 солдат офицера и отделение взять в плен одновременно с атакой вывести на позиции грады и ударить ими по позициям батальона особенно по высоте 2368 сразу за ударами начать наступление по трём направлениям от высот 122 и 4 202 ,3, и 3 112 и 7 минуя Авраги, разведгруппу с заложниками держать на позиции боевого охранения. Операторам ПЗРК работать по целям, которые выйдут на смертников. Надо обязательно сбить хотя бы один самолёт или вертолёт. Но даже просто пуск одной ракеты покажут русским, что у тебя есть ПЗРК, и это не позволит применять вертолёты. А пока в район войдут штурмовики и бомбардировщики, ты должен сблизиться с позициями батальона настолько, когда авиацию в полной мере задействовать будет невозможно из-за риска нанесения ущерба обеим сторонам. Но, господин, «Пятничная молитва! Прорвешь оборону, проведешь молитву в Алеппо!» Денис сказал, «Я принял коррективы плана, а принял, действуй!» Прорвав оборону батальона и заняв хотя бы один квартал или даже несколько улиц обстреливать изо всех орудий и пулеметов остальные районы улицы, кварталы, все снимать на камеру и передавать мне картинку в режиме реального времени. Это понял, Аббас? Да, господин Аль-Джалан. Будет очень хорошо, если ты пленишь кого-нибудь из русских наводчиков или, в крайнем случае, уничтожишь их, но не дав вывести тело с высоты. За это получишь хорошую награду и прощение ранее совершенных ошибок. Я понял, господин Аль-Джалан. И еще. В ходе наступления русские обязательно будут использовать коптеры. Не знаю, что за техника у них сейчас. По данным специалистов, еще нет таких аппаратов подобного типа которые могли бы подняться выше 1500 метров. Назначь особых стрелков с мощной техникой охотниками на коптеры. Они должны уничтожить глаза обороняющихся. Слушаюсь, господин Аль-Джалан, и не дай тебе, Всевышний, сорвать наступление и не прорвать оборону. Тогда можешь сразу застрелиться, чтобы не видеть, как перед казнью будут резать все твое многочисленное семейство. Работай, Диани. Я на связи постоянно с расцвета. Слушаюсь, господин Аль-Джалан. Связь прервалась. Полевой командир бросил трубку помощнику. — Всех отрядных в сабре... И начальник штаба сюда затем после совещания связь с командирами что находятся в низине понял бери понял господин диани выполнять да быстро теперь всё надо делать быстро я понял связист схватил станцию убежал в 2.40 в большой комнате началось совещание командиров отрядов, чьи банды находились в Сабре. Позже состоялся разговор с боевиками в Низине. Начальник штаба получил приказ готовить к выходу группу смертников. Ночной поселок Сабра ожил. Казалось, никто и не спал в нем. Подполковника Авилова в 5.25 утра Разбудил нёсший службу по наблюдению за районом из КНП старший лейтенант Маслак. Командир, подъём. Авилов очнулся. Что такое? По шоссе Т-12 со стороны Сабры на Алеппо идёт колонна пикапов с пулемётами и боевиками. Сколько машин? 7. 7 пикапов. Так точно. Над головной большой флаг Игил. Всем подъёмы на пост. Есть. Авилов оделся, защитаные минуты, и в 5:30 был уже у стерио трубы. Он увидел колонну приближающуюся к грунтовке Г2. Появился Валеевич и Тимнев следом Базанов, доложивший о том, что группа на позициях Сапёры усилили крайнее помещение. Ты с Муртазом связывался? Да. Он поднимает свои роты. Добро. Валеевич, спутниковую станцию. Вызов Орлова. Есть вызов подполковника Орлова. Тимнев, смотреть за колонной. Маслак вместе с Лабаном на позицию корнета. Есть командир. На связь вышел подполковник Орлов. Слушаю. Обстановка изменилась. По шоссе собрали, по движется колонна пикапов с пулемётами и боевиками. Ты считаешь, они представляют опасность для обороны города. Её расстреляют на первом же блокпосту из пушек БМП-2. Что-то мне подсказывает, не в город они идут. В смысле? Погоди, Тимнев в это время крикнул. Колонна свернула на грунтовку. Авилов продублировал доклад и добавил: Мыслию я, Толя, они идут на позиции взвода охранения. Это уже другое дело. Сколько, по-твоему, времени им понадобится, чтобы выйти на рубеж атаки? Сначала им надо подойти с востока к высоте 202 и 3. «На это уйдет минут десять». «Так, у нас сейчас ночной охотник в районе Алеппо. Облет делает. Посылаю Ми-28 к вам. Как раз где-то через десять минут он будет в районе высоты 202 и 3. Командир экипажа выйдет на связь со мной, если посчитает нужным. Я, в принципе, определю ему задачу». Но ты будь готов к контакту с ним по обычной станции. Понял? Я готов. Ну и добро. До связи. До связи. Отключив станцию Авилов приказал заместителю Женя на пост наблюдения в Алевичи Тимнев в колодец, поднять коптеры, выслать их в район низины, охватив в себе их сторон. Капитан Валевичу уточнил: "Я правильно понял?" Не в Сабру, когда мы лемукаду, а в район низины с двух сторон ты правильно понял, но неправильно, что теряешь время. Вперёд. Офицеры, захватив коптеры, быстро направились на позицию корнета. Вновь включив спутниковую станцию, командир группы вызвал майора Стешина. Тот ответил сразу же и в свойственной ему манере. Тебе не спится, Даниил. Признайся, думал о женщине. Какой к черту женщине? Что в низине? Все тихо. Думаю, это ненадолго. Считаешь, сюда выйдут боевики? Да. Колонна пикапов с пулеметами уже вышла из Сабры. Этим, опасаясь, действия духов не ограничатся. Ты смотри повнимательней на эту чертову низину. Поднимаю всю группу. Связь по необходимости. По спутнику можешь использовать обычную станцию, но не ранее 20 минут. Не понял, но выполняю. До связи. Давай. Послышался рокот вертолёта. Авилов спросил у заместителя: "Что там на грунтовке, Женя?" "Уже ничего." «Ты оказался прав. Пикапы повернули к высоте двести два и три. Предупреди Муртаза. Я посмотрю за пикапами и высотой. Муртаз должен оповестить командира взвода охранения об опасности. Думаешь, что взводный спит? Он уже поднял бойцов. Займись связью с комбатом и согласованием дальнейших действий группы с батальоном». Выполняю.